Глава шестая. Следующим утром никто не купался. Помыла Лайл, бледная в простом тёмном платье, поймала Эрклюа Пуаро, вцепилась ему в рукав и потащила в маленькую гостиную. "Это ужасно", сказала она ужасно. "Вы это предсказывали? Вы предвидели убийство?" Он сурово кивнул. "О!" воскликнула она, топнув ногой. "Вы должны были это предотвратить любой ценой. Это можно было предотвратить". "Как?" спросил Эркюль Пуаро. Это заставило её на мгновение притихнуть. "А разве нельзя было к кому-нибудь пойти в полицию? И что я должен был им сказать, когда ещё ничего не случилось, что кто-то замышляет убийство?" Вот что я вам скажу, мадам Фан, дитя моя. Если человек намерен убить другого человека, вы могли бы предупредить жертву, не отступала Помела. Иногда, сказал Эркул Пуаро, предупреждать бесполезно. Вы могли бы предупредить убийцу, медленно проговорила Помела, показать ему, что вы знаете о том, что он замышляет. Пуаро одобрительно кивнул. «Да, этот план получше, но даже тогда вам следует принимать во внимание главный порог преступника». «То есть самонадеянность. Преступник никогда не верит, что его преступление будет раскрыто». «Но это же абсурд. Это глупо!» — воскликнула Памелла. «Это не убийство, а детский сад какой-то. Полиция сразу же арестовала Дугласа Голда прошлым вечером». Да, он задумчиво добавил. Дуглас Голд очень глупый, молодой человек. Невероятно глупый. Я слышала, что они нашли остаток яда, как он там называется, какая-то форма строфантина, сердечное средство. Они нашли остаток яда в кармане его смокинга, именно так. Невероятная глупость, повторила Помелла. Возможно, он хотел избавиться от него, но шок от того, что отравил не того человека, парализовал его. Как такой момент смотрелся бы на сцене? Любовник подсыпает строфантин в стакан мужа, и когда тот отвлекается, его стакан выпивает жена. Представьте себе этот жуткий момент, когда Дуглас Голт обаранивается и понимает, что убил любимую женщину. Её передёрнуло. Ваш «Треугольник, извечный треугольник! Кто бы мог подумать, что все закончится так?» «Я этого опасался», — пробормотал Пуаро. Памела набросилась на него. «Вы предупредили ее, миссис Голд. Тогда почему вы не предупредили и его?» «Вы хотите знать, почему я не предупредил Дугласа Голда?» Нет, я говорю о капитане Чантри. Вы могли сказать ему, что он в опасности. В конце концов, помехой был как раз он. Я не сомневаюсь, что Дуглас Голд надеялся заставить жену дать ему развод. Она слабовольная, маленькая женщина, влюблённая в него по уши, но Чантри-то чертовски упрям. Он был решительно настроен не давать Валентине свободы. Пуаро пожал плечами. Я бы ничего не добился разговором с Чантри, сказал он. Может и нет, согласился помало. Скорее всего, он сказал бы, что сам способен на себе позаботиться и послал бы вас к чертям, но мне всё равно кажется, что можно было сделать что-нибудь ещё. Я действительно думал, медленно сказал Пуаро, попытаться убедить Валентину Чантри уехать с острова. Но она не поверила бы моим словам. Она была слишком глупа, чтобы понимать такие вещи. Пово-фам, бедняжка! Ее глупость и погубила ее. «Не думаю, чтобы ее отъезд чем-нибудь помог», — сказала Памелла. «Он бы просто поехал следом за ней». «Он — Дуглас Голд». «Вы думаете, что Дуглас Голд поехал бы за ней?» О нет, мадмозель, вы ошибаетесь. Вы полностью ошибаетесь. Вы не поняли истины. Если бы Валентина Чантри покинула остров, её муж уехал бы с ней. Помела непонимающе смотрела на него. Ну да. Видите ли, тогда преступление просто произошло бы в другом месте. Я вас не понимаю. Я говорю, что это преступление произошло бы в другом месте. Я имею в виду убийство Валентины Чантри её мужем. Помела уставилась на него. Вы хотите сказать, что это капитан Чан Третони Чантри убил Валентину? М да. И вы даже видели, как он это сделал. Дуглас Голд Принес ему джин. Он сидел, поставив его перед собой. Когда вошли женщины, мы все посмотрели в их сторону. Страфантин был у него на готове. Он бросил его в розовый джин и через минуту куртуазно подал его супруге. А она его выпила. Но пакетик со Страфантином нашли в кармане Дугласа Голда. Очень легко было подсунуть его, когда мы все столпились вокруг умирающей. Помела обрела дар речи лишь через пару минут. Но я ни слова не поняла. Вы же сами говорили: "Треугольник", Эрклюа Пуаро закивал. "Да, я сказал, что здесь возник треугольник, но вы вообразили его себе неправильно. Вас обманула чрезвычайно хитрая игра. Вы подумали, как и предполагалось, что Тони Чантри и Дуглас Голд, оба влюблённы в Валентину Чантри. Вы поверили, как от вас ожидали, что Дуглас Голд, влюблённый в Валентину Чантри, чей муж не желал давать ей развода, предпринял отчаянный шаг и подмешал сильный сердечный препарат в бокал Чантри, и из-за фатальной ошибки этот яд выпила Валентина Чантри. Всё это иллюзия. Чантри намеревался через некоторое время покончить со своей женой. Она ему до смерти надояла, я это сразу увидел. Он женился на ней из-за денег. Теперь он хочет жениться на другой женщине, потому он задумал избавиться от Валентины и прикарманнить её деньги. Вот из-за чего и случилось это преступление. Другая женщина. Да-да, медленно произнёс пуаро. Малышка Марджери Голд. Да, это был тот самый извечный треугольник, но вы неправильно его построили. Ни один из мужчин вовсе не любил Валентину Чантри. Это её счастливее и искусная постановка Марджери Голд заставили вас в это поверить. Миссис Голд очень умная женщина и невероятно привлекательная в своём облике целомудренной мадонны. Этой Крошки бедняжки. Я был знаком с четырьмя преступницами такого типа. Миссис Адамс, которая была оправдана в убийстве мужа, но все знали, что это она его убила. Мэри Паркер покончила с тётушкой, любовником и двумя братьями прежде, чем слишком расслабилась и попалась. Была ещё миссис Роуден. Её повесили. Миссис Лейкрэй Едва удалось избежать смертного приговора. Эта женщина абсолютно того же типа. Я понял это сразу же, как увидел её. Люди такого типа не могут без преступления, как рыба без воды. И к тому же тут была прекрасно распланированная работа. Скажите, что заставило вас думать, что Дуглас Голд влюблён в Валентину Чантри? Когда вы подумаете, то поймёте, что вы узнали об этом только со слов миссис Голд и из ревнивых угроз капитана Чантри, да? Понимаете? Это ужасно, воскликнула Помелла. Они очень умная парочка, с профессиональной беспристрастностью, сказал Пуаро. Их встреча здесь была запланирована как и убийство. Это Марджери Голд, хладнокровная дьяволица. Она была готова отправить своего бедного, невинного, глупого мужа на эшафот без малейшего сожаления. Но его прошлым вечером арестовали и забрали в полицию, воскликнул Помела. "Да", сказал Эркул Пуаро. "Но после этого я переговорил с полицией. Да, я не видел, как чантри сыпал строфантин в стакан. Я как и все отвлёкся, когда вошли дамы. Но как только я понял, что Валентину Чантри отравили, я не спускал глаз её мужа, и так я заметил, понимаете ли, что он сунул пакетик со строфантином в карман Дугласу Голду. Он с мрачным видом добавил: "Я хороший свидетель. Моё имя широко известно". Как только в полиции услышали мои показания, они поняли, что это бросает совершенно иной свет на всю эту историю. И что было потом, заворожённо спросила Помелла. Мэн они задали капитану Чантри несколько вопросов. Он пытался возмущаться, но он не слишком умён и скоро сдался. Значит, Дуглас Голд свободен? Да. А Марджори Голд лицо Пуаро посуровило. Я предупреждал её, сказал он. Да, я предупреждал её на горе пророка Ильи. Это был единственный шанс предотвратить преступление. Я также дал ей понять, что подозреваю её. Она поняла, но она считала себя слишком умной. Я сказал, чтобы она уезжала с острова, если ей дорога жизнь. Но она решила остаться.